Я хотел бы поблагодарить Карло Карлей и Питера Райдера, которые помогли мне превратить идею в данный роман с учётом пригодности его переделки в киносценарий. Их вклад значительно обогатил эту историю. Пролог. Всё это в воспоминаниях Мердина Эмриса, друида из священного Глевского леса. Римляне называли его Неридием Амброзином. Я взял на себя задачу записать их, чтобы те, кто будет жить после меня, не забыли о событиях, которыми я был последним свидетелем. Я давно перешагнул порог предельного возраста, и не могу объяснить, почему моя жизнь всё не прекращается, почему она так превысила пределы, обычно отпускаемые природой человеческим существам. Возможно, ангел смерти просто-напросто забыл обо мне. А возможно, он решил дать мне ещё немножко времени, чтобы я успел раскаяться в своих многочисленных грехах, и грехах довольно серьёзных. Впрочем, это всего лишь самонадеянное предположение. Я всегда страдал непомерной гордыней из-за ума, дарованного мне Господом, и я позволял себе из чистого тщеславия даже сочинять небылицы о собственном ясновидении и даже о том, что якобы обладаю силами, которыми может обладать лишь высший творец, и о том, что меня защищают его слуги. Да, и всё это, чтобы утвердиться среди людей. Ох, да, я даже посвятил себя запретным искусствам. Я записывал древние языческие молитвы жрецов, живущих в этих землях в стволах деревьев. И всё же я верю, что не творил зла. Какое зло может быть в том, чтобы слушать голос нашей древней матери, голос самой природы и голос ветра, шумящего в ветвях, и песни соловья в прилунье, и журчание весенних вод, и шелест сухой листвы, когда холмы и долины одеваются в сияющие одежды осени, и этот тихий солнечный закат предвещает наступление зимы. Сейчас идёт снег. Большие белые снежинки танцуют в неботрижном воздухе, и безупречный покров одевает холмы, что возвышаются за этой молчаливой долиной, и эту уединённую башню. Интересно, похожи ли долины вечности на это место? Если они таковы, смерть может оказаться желанной, и мысль о последнем приюте не испугает. Как много времени прошло. Как давно были те кровавые, шумные дни ненависти и войны, судорог умирающего мира, который я считал бессмертным и вечным, и гибель которого увидел собственными глазами. Теперь, когда я готовлюсь совершить последний шаг, я ощущаю потребность записать историю этого рушащегося мира и рассказать, как последнее семя подгнившего дерева очутилось в этой далекой стране, где оно пустило корни ими. и дало начало новой эры. Я не знаю, достаточно ли времени отпустит мне ангел смерти. Не знаю я и того, выдержит ли моё старое сердце напор чувств, оживлённых воспоминаниями. Ведь эти чувства едва не разорвали меня на части, когда я был куда моложе. Но не позволю себе ослабить старания. Я однажды видел это издали, но я думал, что эта картина навсегда стёрлась из моей памяти, поблекла, как блекнут постепенно древние фрески. Я думал, что взять перо и коснуться им чистого листа пергамента это всё, что нужно, чтобы восстановить историю, выпустить её на свободу, как вырывается на свободу река в дни таяния снегов. Но я ошибался. Сначала я должен пробудить образы восстановить всю силу их цвета, оживить лица и голоса, наполнявшие те далёкие годы. Я должен также воссоздать то, чего не видел собственными глазами, как драматург проигрывает в уме сцены и события, в которые сам не принимал участия. Сейчас на Хаумы-Корвете падает снег. Вокруг всё бело и тихо. И последний свет дня Медленно угасает. Из народов, далеких друг к другу, ты создал единство. Рутилийна Мациан, Дериди Тисоа, 63.